Глава шестая. От цветы смерти Папа долго уговаривал меня порулить. Я отказывалась. Было страшно в первый раз садиться на водительское место. Отец мечтал о машине полжизни, но купил, только получив наследство родителей. Белые жугули пятой модели стали, как это бывает очень часто, его гордостью, его любовью. А я относилась к автомобилю утилитарно. Капризная, шумная и вонючая железяка, которую следует терпеть лишь потому, что она позволяет быстро куда-нибудь добраться. Это потом к основной функции самоходных телег в моих глазах добавились вопросы престижа, эстетики, материальной ценности. А тогда, в детстве, я просто видела, как папа дорожит своим приобретением, как сокрушается прозевав кочку или неудачно переключив скорость, как злиться, когда кто-то нарушает правила. И я больше боялась не встречных машин, а рытвин на дороге. Каждую пойманную мной ямку он комментировал горестным возгласом. Я очень хорошо его понимала. Но согласитесь, реагировать и на дорогу, и на отца пассажира – занятие, как говорила одна историческая личность, Архи сложные, особенно для юного создания. Первое, чему я научилась, жать на газ. Машина легко набирала скорость, а я поначалу этой скорости не чувствовала и не ведала страха. Точно так же потом шло дело при освоении дельтаплана. Первый страх я начала ощущать года через два после начала полетов. Словом, жигули резво мчались вперед по пустынной дороге, А я путалась в педалях сцепления и тормоза, все время забывая, когда и как надо переключаться на другую передачу. У меня получалось что-то одно. Либо я следила за скоростью и правильно переходила с нижней передачи на высшую и обратно, либо аккуратно объезжала выбоины. На все сразу внимания не хватало, хоть тресни. В общем, водить машину толком я тогда так и не научилась. Ямка, в которую угодил теперь наш КамАЗ, напомнила давнишние уроки вождения. А кинжальная боль в боку напомнила недавний рукопашный бой. Тот удар я пропустила, блокируя нож левой рукой. Это было зимой. Я возвращалась из гостей что-то около двенадцати. На очередном перекрестке и стоявшей на противоположном углу темно-зеленой шестерки Выскочили и помчались ко мне трое чернявых парней в коротеньких кожанках. Как я ненавижу эти короткие куртки, бандитскую униформу. Один, подбежав, стал молча и довольно грамотно махать ногами. У второго оказалась в руке гибкая телескопическая дубинка с утяжеленным концом. А третий выхватил нож. Ребята вели себя как слегка пьяные но перегаром от них не пахло. Может, ширнулись? Впрочем, тогда я думала не об этом, а о том, что не сообразила сбросить свое длинное пальто из плотного драпа. Однако пальто сослужило и добрую службу. Полноценного блока у меня не вышло, но вот рукавом пальто я лезвие поймала, правда, при этом слегка поранив ладонь. Дальше я схватила чернявого за руку и крутанула. Вырывая нож и стараясь в то же время закрыться от удара ногой, который наносил второй нападавший, да при этом еще уйти от дубинки третьего. Последнее, увы, не удалось. И на Танюху бывает проруха. Цилиндрический набалдашник проехался мне по ребрам. Если бы не пальто, по крайней мере одно ребро он мне бы сломал. А так я только задохнулась от боли но устояла и не пропустила больше ни одного удара. Первый злодей, лишенный холодного оружия, с вывихнутой рукой полетел на землю. От двух других я отскочила, потом еще отскочила, и все-таки освободилась от дважды спасшего меня пальто. Сразу стало легче. Очередной удар ноги я встретила во все оружие, провела классический блок захват, свалила чернявого каратиста под ноги обладателя дубинки и по всем правилам добила, пока третий любитель, отнюдь не единоборств, готовился броситься в очередную атаку. Кроме своего телескопического оружия, третьему смельчаку похвастать в смысле навыков рукопашной оказалось нечем. Едва мы с ним остались глазу на глаз, Я легко ушла от очередного взмаха пружинищей железки, перехватила сжимавшее оружие руку, буквально выломала из вражьих пальцев дубинку и по -айки дошному, продолжила траекторию ее движения. Вслед за рукой вниз и в сторону полетели остальные части тела моего оппонента, а когда полет завершился, я от души прошлась каблуками по своему главному обидчику. Разозлил он меня. Я взглянула на своих врагов, держа в руках трофейный арсенал. И, видимо, это зрелище произвело на них сильнейшее впечатление. Один из любителей коротких курток сказал своим «Ну чё, пошли!» Мнение остальных казалось иным. Они не пошли, а побежали к своей шестерке. Нож я потом выкинула. А вот дубинку приберегла. Не скажу, что на память. С тех пор нет-нет, да и кольнет в боку. Вот как сейчас. Мало-помалу игла в боку растаяла. Опять стало можно дышать. Но появилось явственное стремление занять горизонтальное положение. «Ребята», — сказала я, — «вы позволите даме прилечь?» «Валяй», — разрешил Алексей. «В машине укачала или в небесах?» «Там укачивает только в болтанку. Темень ты полярная!» Заметила я назидательно, укладываясь на уже привычный лежак. Вытянутые ноги, оказывается, очень способствуют закрытию глаз. Кто бы мог подумать? Я, проверив экстрасенсорные дозоры, уже стала задремывать, когда Володька произнес вопросительно. Возьмем, что ли? Уж больно ведуха у него несчастная. Давай, согласился Алексей. Пока место есть, Скалымим. Они засмеялись, шофер затормозил, и в кабину забрался, бормоча слова благодарности. Я полюбопытничала, пристала со своего ложа. Какой-то помятый с похмелья, что ли, низенький мужичонка, свидавший виды балоньевой сумкой. Да подлестного мне! Назвал помятый пассажир пункт назначения. «Это далеко?» – уточнил наш водитель. «Да нет, тут рядом, километров десять», – ответил мужик. «Я бы пехом, да ходок из теперь плохой». «Болеешь?» – сочувственно поинтересовался Алексей. «Не, упал, и кобыла укусила», – объяснил неважнецкий ходок. «Хорошо не акула, как в той песне» хмыкнул Володя. «Как же она тебя и умудрилась?» «Изловчилась, ворожина!» сокрушенно покачал головой пострадавший пассажир. «Во, глянь!» И он подал Алексею сложенный в четверо-листок серо-желтой бумаги с неровными машинописными строчками. Алексей стал вслух читать. «Так, акт формы Н-1. Обстоятельства». Скотник Михайлов упал с кобылы, причем одна нога осталась между лошадью и землей, а другая на свободе, на той ноге, что подвернулась, и получилась травма. Да еще кобыла умудрилась дважды его укусить. Причины неосторожность пострадавшего, беспечность, непринятие мер защиты, дождь. Мероприятие. «Кобылу на бойню. Скотника обсудить на собрании, когда окончательно протрезвеет». Все рассмеялись, в том числе и укушенный скотник Михайлов. Через несколько минут, доставив пассажира к месту назначения, Володя отказался от платы за извоз. «С пострадавших, да еще раз смешивших, денег не берем!» «Распрощались мы не только со скотником Михайловым» но и с надоевшими бесконечными посадками вдоль дороги о чем известил володя у, -у красота я поглядела по сторонам не покидая лежака и мысленно поблагодарила шофера у которого оказалось развитым чувство прекрасного слева метрах в двухстах от дороги начинался сосновый бор из которого сразу потянуло запахом разогретой хвои Справа, почти вплотную к шоссе, подкралось большое озеро, на противоположном берегу которого вставали изрезанные оврагами высокие холмы. Склоны холмов покрывал ровный травяной ковер, а на вершинах темнел лес. Скоро Камаз миновал озеро и холмы. Я вздохнула. «Да, хороший был вид!» «Брось ты!» – рассмеялся над моим вздохом Алексей. Убери холмы, озеро, и не будет ничего особенного. Я хмыкнула и опять улеглась. Хорошо бы пролететь весь путь до столицы на том дельтаплане, подумалось мне. Я живо представила себя летящей высоко над землей, вдали от людской суеты и шума, а заодно вдали от выстрелов. Хотя, конечно, и дельтаплан взять на мушку несложно. Меня вновь потащили в свой темный омут мысли о пропавших ребятах. А как можно ориентироваться там, где нет света? Конечно, при помощи локатора. Вот и мой локатор что-то, кажется, нащупал. Нет, зря все-таки я раньше сюда не забралась и не отгородилась от избытка ненужной информации. Стоило закрыть глаза, и вот, пожалуйста, я увидела вишневую девятку. Бешену мчавшуюся к Москве далеко впереди. Я почувствовала, что на трассе мы их больше не встретим. Появилась уверенность, узнать о судьбе пропавших можно только в столице. Москва виделась мне сейчас, как стена серо-вишневого тумана, похожего на пропитанный кровью войлок и почти такого же плотного. По этой стене... Временами пробегали быстрые серебристые ниточки молний. Изредка от нее отделялись и таяли, клубясь, пузыри серо-черного цвета. Внутрь этой цитадели тьмы мой локатор не проникал. Кровавая автомашина неудержимо рвалась к своим повелителям, а мы следовали за ней. Место встречи, как известно, изменить нельзя. И все же между нами и опередившими нас бандитами было что-то еще. Но что именно? Когда? Где? Тот мой экстрасенсорный аппарат начал перегреваться. И я, умудренная каким-никаким опытом, оборвала тяжелые думы, решив справиться о ближайшем будущем у верных костей. Я перевернулась на живот и кое-как достала заветные кубики кости сказали глубокомысленно двенадцать тридцать два двадцать два жизнь это борьба и при том постоянная то есть стрельба может возобновиться в любую секунду благодарим покорно валяться дальше расхотелось я вернулась на свое место между моими водителем и охранником как могла поправила волосы и принялась смотреть по сторонам. Теперь мы ехали по сосновому бору. Впрочем, бор этот был отнюдь не дремучий. То и дело, по сторонам дороги возникали какие-то избушки. Время от времени через дорогу перегоняли стадо буренок. Пошли издавна обжитые места. На обочинах тут и там попадались составленные в пирамиды кастрюли ведра. Видимо, здешняя форма выдачи зарплаты работникам. С ведрами чередовались бабульки, продававшие семечки и еще какую-то снить, пытаясь обеспечить себе дополнительную пенсию. «Таня, ты случайно семечек не хочешь?» – предложил галантный Алексей. «Нет, спасибо. Вот пивка бы глотнуть, пока мы с тобой не за рулем!» – я подмигнула коллеге. «Одобрям-с!» улыбнулся он. «Володя, разомнемся у следующего ларька, заодно воду с радиатора сольем». «Сейчас автостанция будет», – отсоветовал наш опытный водитель. «Там тебе и ларек будет, и сортир. Все удобства». Володина предсказание оказалось не менее точным, чем предсказание двенадцати сторонних костей. Минут через пятнадцать мы уже подруливали к зданию с вывеской «бензин». А немного поодаль стояла автостанция, одноэтажный серый домишка, окруженный сбившимися в кучу пропыленными автобусами и разноцветными киосками. Наш прорицатель засуетился, готовясь подкормить своего коня, а Лёшка подцепил ручейщий сумку и направился к ближайшему ларку. «Лёша!» – окликнула я его. «Ты сколько пива брать собрался?» И про шофера не забудь. Воды возьми. Не волнуйся. Оглянулся он на ходу. Не забуду. А насчет пива я знаю строгую пропорцию. Чем больше, тем лучше. Вот болтуна. Вернулся Алексей не слишком скоро. Но зато с раздувшейся сумкой. Только в одном киоске холодильник нашел. Объяснил он. Все выгреб. Ну, садимся. И опять под колеса Камаза потекла бесконечная асфальтовая река. А в наши истомленные духотой организмы потекла настоящая влага. «Вовка, чего тебе открыть? Минералки или спрайта?» – уточнил Алексей, залезая в сумку. «А спрайт в банке?» «Да». «Давай, из банки удобней на ходу», – сделал заказ шофер а мы с Лёшкой принялись за тёмное ледяное пиво. Кто бы мне сказал года два назад, что я буду уважать пиво, засмеяла бы несчастного. Но сауна сделала своё дело, и теперь список употребляемых мной спиртных напитков не содержит разве что царской водки. Хотя есть кое-какие методики. Ладно, сколько можно рефлексировать, Танька? «Лови, дура, минуты счастья!» И еще пару этих самых минут я поймала. Но по второй бутылке мы открыть не успели. Наш грузовик вписался в очередной поворот, и мой локатор засек что-то впереди. «Притормаживай!» — сказала я шоферу. «Так, еще немного. Все, стой!» На встречной полосе на обочине стоял белый жугуленок как близнец, похожий на машину моего отца. Внутри никого не было видно. Седаки, казалось, отошли на минутку волн в те посадки. Что-то мне подсказывало, это вряд ли. Центр тревоги нудно ныл. «Выйди, посмотри, выйди, посмотри!» «Пошли!» – кивнула я Алексею и зачем-то вынула из кобуры пистолет. Он взял свое ружье и спрыгнул на дорогу. Я последовала за ним. Едва мы сделали пару шагов, я почувствовала смерть. Мы подошли поближе и сквозь открытые окна увидели трупы троих мужчин, лежавшие на сиденьях. Здесь поработали профессионалы, не читая тем, которых я уложила с дельтаплана. Этим бы меня снять, как два файла переслать по выражению галки. Сначала убили охранника, он даже не успел дотянуться до пистолета. На наших трассах теперь словно в том ковбойском городке есть люди, которые стреляют быстро, а есть люди, которые стреляют еще быстрее. Потом, вернее практически одновременно, они успокоили навеки вот этого одетого, несмотря на жару, в дорогой черный костюм. Теперь костюм был безнадежно испорчен. Две дырки в груди, да еще залит тем, что вытекло на него после контрольного выстрела в голову. Шофер перед смертью, видимо, инстинктивно поднял руку, закрываясь. Но пули продырявили и его мускулистую плоть. Я вытянула вперед ладони. Нет, ничего не выйдет. Они умерли уже давно. Но не помнит ли чего-нибудь их жигуленок? Он белый. А это, между прочим, очень хорошо. Вот если бы еще были закрыты боковые стекла. Ладно, Таня, не конюч, работай. Я стала, не прикасаясь к металлу кузова, поглаживать его на расстоянии нескольких сантиметров. Левые дверцы. Да, кто-то стоял здесь пару минут. Ясно кто? Убийцы. Заднее крыло. Ничего. Багажник. Ну, тут биополе ни к чему. Открывали вон следы чего-то железного. «Алеша!» — позвала я. «Поддень чем-нибудь, только не рукой!» Мой такой непривычно молчаливый сейчас друг воспользовался прикладом. Замок у багажника оказался сломанным, и через секунду я заглянула в темную пустоту, вытянув вперед руки. Из багажника что-то вынули, какие-то коробки. Да, вон маленький клочок картона лежит. Царапнули упаковку, когда вытаскивали добычу. Если бы я была мистером Холмсом, я бы сейчас много чего навертела вокруг этого кусочка белой упаковки. Но, увы, мои способности по дедуктивной части сильно уступают экстрасенсорным. Вот и посмотрим правое заднее крыло. Нет, правые двери. Стекла подняты, но молчат. Лобовое? Нет, тоже тишина. Бампер, фары, капот. Снова лобовое. А уже смотрела. Или посмотреть еще. Я отошла на полшага от переднего бампера и медленно-медленно еще раз погладила переднее стекло. Еще. Ну-ка. Леша, иди к машине, я сейчас. Он молча и тихо повиновался. А я вернулась к тому месту, которое только слабо ответило моим рукам. «Что ты там запомнила, мое стеклышко-зеркальце? Скажи!» «Не дает ответа, упрямится!» Я тоже заупрямилась, стала слегка покачивать ладонями, ища резонанс. «Ну-ка, ну-ка, есть!» Я на миг увидела приближающийся зубилообразный силуэт цвета темной крови. Видение тут же исчезло. Исчезло и пятно в энергетической оболочке осиротевшей белой пятерки. Но это уже было не так важно. Я удостоверилась в своей догадке. Мы снова наткнулись на жертв своих врагов. Только теперь уже ничем не смогли им помочь. Меня охватило зноб. Много сил потратила, Вряд ли. Тогда что, тревога? Подышав немного полным дыханием, стряхнув с ладоней биоэнергетическую пыль, я подошла к нашему грузовику и, садясь в кабину, кивнула внимательно смотревшему на меня Алексею и бросила только одно слово. «Они!» Мы снова тронулись в путь. Я не могла расслабиться и согреться. «Что творится, а?» Я сцепила зубы, чтобы они не стучали и достала своих неизменных советчиков. Два тридцать тринадцать. Вследствие легкого стресса, в котором вы пребываете, вы несколько неуверены и беспокойны. Ну, это вы, подружки, успокаивать взялись. Ничего себе легкий стресс. Тут меня качнуло. Наши с Алешей тела соприкоснулись, и он ощутил мою дрожь. Знобит, нахмурился он. «Продуло?» «Нет», — виновата улыбнулась я. «Это у меня в голове сквозняк». И он все сделал как надо. Достал свою куртку, набросил на меня, а потом обнял за плечи под курткой и привлек к себе. Дрожь моя сразу стала утихать, и почему-то едва не пролились слезы благодарности. Я посмотрела ему в глаза. Он чуточку сильнее прижал меня к себе и едва заметно улыбнулся. Я тут же увидела наши слитые поля и ощутила тепло, спускавшееся от лица к шее, потом растекавшееся по груди, заставлявшее невольно вздохнуть. А потом пожар охватил и мой живот, и бедра, я затаила дыхание. «Ну почему он мне только друг?» Глаза сами собой закрылись. Если на свете хоть что-нибудь более важное, чем происходящее с нами сейчас? Сейчас? Сейчас.